обозначится. Резвым меня братва прозвала за шустрость. После знакомства наш разговор быстро увял, потому что мы не имели ни общих знакомых, ни сходных интересов. Обсуждать предстоящее дело ему запретил рвач, а говорить о личном с малознакомым бандитом не хотелось. Похоже, Коля был того же мнения, в смысле, что бандитские тайны мне не по чину. Чуть позже он сходил за чаем, которым мы запили остатки моих бутербродов, и купленные резвым на вокзале пирожки, а затем завалились спать. Начало следующего дня прошло примерно в таком же неловком молчании. Играть в карты я отказался, а когда достал книгу, Коля попросил дать ему что-нибудь почитать. Оказывается, преступный элемент у нас в Пинске не такой темный, как можно подумать. Что выберешь, историю Речи Посполитой или историю Новгородского княжества? Давай про новгородцев. Пшеков с детства не перевариваю. На это я лишь пожал плечами, потому что какого-то особого отношения к жителям Речи Посполитой у меня не было. Так мы и провели время почти до обеда. Я уже начал подумывать, как завести разговор об обеде, особенно учитывая, что и завтрака-то у нас не было. Но, как оказалось, мы уже прибывали на место. Из вагона выбрались, особо не скрывая нашего знакомства, и сразу же пошли на трамвайную остановку. Гданьск, конечно же, отличался от Пинска но не настолько, чтобы вызвать растерянность и распалить любопытство. Мы загрузились в трамвай, почти не отличавшийся от родных пинских, и минут двадцать куда-то ехали. Я снова напрягся, когда подошел кондуктор, но Коля рассчитался за двоих, бойко общаясь на польском, несмотря на всю свою нелюбовь к местным жителям. Желудок начал недовольно урчать, но и в этот раз я решил не капризничать. Как только вышли из трамвая, сразу же ощутили присутствие рядом моря. Слышались вопли чаек? да и воздух был пропитан какими-то солоновато-приторными ароматами с изрядной примесью запаха свежей и не очень рыбы. «Мы сейчас куда?» — не выдержав, спросил я Колю. Он недовольно посмотрел на меня, затем оглянулся в поисках лишних ушей и, не найдя повода отмалчиваться, все же ответил «К местному Ивану! Там переночуем, а утром уйдем в Выборг!» Тон ответа отбил желание спрашивать что-то еще. Благо, долго мучиться не пришлось, и через 15 минут, углубившись в лабиринт узких улочек, мы вышли на крохотную площадь. Скорее, даже широкий перекресток. Там я и увидел старый трехэтажный дом, в котором от времени потемнело все, и черепичная крыша, и каменные стены. Над не такой уж большой дверью висела не особо яркая вывеска, на которой едва угадывался сапог. Николай явно был здесь не в первый раз и решительно направился ко входу. Внутри обнаружился большой зал человек на пятьдесят с основательными столами и тяжелыми лавками. По уровню куда выше трактира моей тетушки, но солидным трактиром не назовешь. В дальней части плохо освещенного помещения виднелась широкая лестница на второй этаж, к которой мы тут же и направились. Время полуденное, и в зале обедали работники порта, которых можно было опознать даже не по особой одежде, а по запаху не то чтобы тошнотворное, но и не самое приятное сочетание рыбы, угольного дыма и перегретого машинного масла. На селезне тоже пахло маслом и древесным дымом. Вариант с угольно-рыбной добавкой мне понравился куда меньше. Поднявшись на второй этаж, Коля все так же уверенно провел меня по коридору и, остановившись у очередной двери, приглашающий кивнул. «Заходи!» Меня это вот вождение почти на поводке основательно утомило, но мы зашли слишком далеко, чтобы я толкнул дверь, шагнул в комнату и сказал: Здравствуйте, Трофим Саватеевич, и тебе не хворать, Степан. Как добрались? Вашими молитвами. Рвач позволил себе лишь скупой намек на улыбку и тут же поднялся со стула, на котором дожидался моего появления. Ну, раз мои молитвы помогли, значит, придется теперь еще и кормить тебя. Идем пообедаем. Небось и сголодались оба. Коля что-то проворчал а я от комментариев воздержался. Спустившись втроем в трактирный зал, мы заняли угловой стол, находящийся неподалеку от лестницы и максимально далеко от входной двери. Зато поблизости имелся черный ход. Вспомнились слова Резвова о том, что гостить мы будем у одного из местных Иванов, сирич преступных авторитетов. Но никакой бандитствующей публики я пока как-то не заметил или просто чего-то не понимаю. К странному запаху удалось привыкнуть не сразу. Поэтому вполне себе неплохой рыбный суп поначалу шел слабовато, но затем голод взял верх над брезгливостью. Наевшись до отвала, я удобнее устроился на лавке, дожидаясь, пока трапезу закончит степенный Трофим Савватеевич. После того, как он спланировал такое стремительное перемещение меня любимого почти на полтысячи километров, называть его рвачом не хотелось даже мысленно. Наконец-то предводитель нашего похода насытился и тут же снова удивил меня своей предусмотрительностью. Так, Степа, сейчас ты возвращаешься в комнату и сидишь там до вечера. У нас с Резвым есть кое-какие дела. Дверь никому, кроме нас, не открываешь. Если приспичит, отхожее место в конце коридора. Ходишь только туда, и то быстро. Не вздумай спускаться вниз. Вон, бери с собой кувшин морса, чтобы жажда не мучила. Все понял? Понял, Трофим Саватеевич. Ну и чудно, понятливый ты наш. Все, шуруй наверх. Тон был жестковато приказным, но почему-то совершенно не задевал. И даже ехидная ухмылка Коли на меня никак не подействовала. Как и было указано, в туалет я ходил быстро и осторожно, чтобы не схлопотать на свою пятую точку лишних приключений. Остальное время послушно сидел в комнате, запертой изнутри дверью, и читал книгу о новгородском княжестве, которую Резвой вернул мне еще в поезде. Кажется, он осилил всего пару глав, и мои подозрения насчет повышенной образованности пинских бандитов оказались беспочвенными. Несмотря на интересное чтиво, сидеть одному в комнате было скучно, и ближе к вечеру захотелось хоть куда-нибудь выйти и хоть как-то развлечься. Я пару минут пытался вспомнить, откуда в мое сознание залетело изречение о том, что нужно бояться своих желаний, но мудрость его осознал очень скоро. Где-то через час после того, как за окном стемнело, в комнату постучался Коля и пригласил на ужин. Вот теперь, оглядывая собравшуюся в трактирном зале публику, я поверил в то, что наш приют является бандитским логовом. Как минимум половина сидевших за столами мужиков работягами не являлись, хотя добрая часть из них напоминала скорее нищих, чем разбойников. Трофим Саватеевич уже восседал за щедро накрытым столом, но особого аппетита не проявлял. Он о чем-то размышлял, в основном попивая пиво из кружки. Ну а мы с Колей набросились на снеть с азартом молодых волков. Я так увлекся этим делом, что не заметил, как атмосфера в зале внезапно изменилась. До этого все просто отдыхали. Обсуждали свои дела, смеялись, иногда ругались. В дальней части по столу стучали специальные кружки с игральными костями. Кто-то даже пытался петь. И вдруг все стихло. Я быстро проживал изрядную порцию мяса, оторванную зубами от индюшиного окорока, и посмотрел туда, куда сейчас пялились все присутствующие. От входа в трактир к ведущей на верхней этаже лестницы двигалась компания, которой, похоже, здесь не очень рады. Теперь стало понятно, почему лестница находится так далеко от входа. В трактире у шкуйников все было иначе, и чтобы подняться наверх, не нужно проходить между столами через весь зал. А тут совсем иной принцип, примерно такой же, как и в логове рвача. Так что делегации явно не самых дорогих гостей пришлось лавировать между столами, за которыми сидела не очень доброжелательная публика. Кажется, кто-то явился для переговоров. Меня посетила некое дежавю и даже удалось предугадать, что сейчас произойдет. Правда, и в голову не могло прийти, чем все закончится. Как я и предполагал, дойти до лестницы совсем без проблем, троица разодетой в дорогие, но какие-то вычурно нелепые костюмы, не удалось. Вот скажите, зачем нужно надевать под вполне приличный пиджак красную цыганскую рубаху и подпоясываться широким шелковым кушаком, а под широкополую шляпу повязывать пиратский платок? Если добавить серьгу в ухе образ получался более чем колоритным. Впрочем, судя по смуглому лицу предводителя делегации, ничего удивительного в этом наряде нет. Да и многие сидевшие в зале люди были одеты похоже, пусть и не так ярко. Спутники цыганского то ли барона, то ли какого-то значимого в их иерархии авторитета были одеты чуть скромнее, но тоже с претензией на оригинальность. Правда, один из них, тот, что постарше и не очень-то похожий на цыгана, явно чувствовал себя неуютно в этом образе. Я и сам не понял, почему мое внимание привлек именно он, а не колоритный предводитель. Что касаемо предчувствий, то тут практически повторилась ситуация с моим походом к старейшинам ушкуйников. Троицу у самой лестницы встретил какой-то расхлябанный и лишь немногим уступающий гостям крикливостью наряда молодой мужчина, за пояс которого демонстративно был заткнут изогнутый восточный кинжал. О чем они говорили, я совершенно не понимал. Спор хоть и велся на повышенных тонах, но скорее напоминал перебранку петухов, которые драться не собираются. Все это я воспринимал как-то мельком и отнюдь не по причине незнания языка. С каждой секундой мужчина в свете цыгана все больше приковывал к себе мое внимание. Нарастало ощущение, что с ним что-то сильно не так. Это не было похоже на то, как я чувствовал присутствие рядом злобного духа. Да и одержимое, как, к примеру, сидящий рядом рвач ощущались по-другому. Мое беспокойство росло с каждой секундой, и ощущение неправильности этого человека вызывало даже не страх, а какой-то нездоровый интерес. Я не понимал, что происходит, и это меня словно выворачивало наизнанку. Терпение охватило ненадолго, а затем я сконцентрировался. Всего за пару секунд тихой голосовой вибрацией расшатал свой дух, и, как мне казалось, очень аккуратненько выглянул из себя, чтобы украдкой посмотреть на дух этого человека. Такого раньше видеть не доводилось. Даже скованный в ауре дух и то шокировал меня меньше. Энергетическое тело незнакомца было полностью красным, да еще с какими-то огненными сполохами и дымными разводами. И это были не пятнопорочные гнили, не чужеродное вкрапление, а абсолютно иная какая-то нечеловеческая аура. От удивления я засмотрелся, и странный мужик учуял мое внимание. Он резко повернулся к нашему столу. Его глаза в духовном плане полыхнули огнем, да и остальной дух, словно объяло пламя. Последнее, что я заметил, испуганно прячась в себя, это два призрачных огненно-алых крыла, развернувшихся за плечами незнакомца. Флер дополнительной реальности исчез, а тот, кого и человеком назвать было трудно, все еще пялился на меня. Затем он взмахнул руками, его пальцы зашевелились, как короткие змеи, плетя что-то непонятное, а во внезапно воцарившейся тишине послышался утробный речитатив неизвестного мне языка. Мое сознание словно разделилось на две части. Степке-дурачку очень захотелось спрятаться под стол, накрыть голову руками и тоненько завыть, а вот капитан Чикан сильно сожалел о том, что не из чего пальнуть в супостата или хотя бы метнуть в него чем потяжелее. Я даже примерился к кувшину с пивом, но не успел ничего сделать. Тело дернуло короткой судорогой, но все быстро прошло. А вот остальные так легко не отделались. Почти все присутствующие в зале забились, словно в падучей. Почти, но не все. Рядом хрипло ругнул сорвач. Уже немолодой мужчина перепрыгнул через широкий стол, как подросток через лавку. Чуть нагнувшись вперед, он метнулся к творящему какое-то непотребное колдовство незнакомцу. Я даже удивился тому, что Трофим Саватеевич никак не изменился и по-прежнему остался с виду обычным человеком, только очень быстрым и очень сильным хотя повадки у него были чисто оборотнические. Свою силу он показал, когда сначала сбил колдуна с ног, а затем, чуть повозившись сверху, рывком оторвал ему голову. Судороги прекратили бить окружавших нас бандитов, и все с испуганным удивлением уставились на рвача, стоящего над бьющимся в и телом. В руке этого недооборотня висела схваченная за волосы голова. «Да уж действительно рвач!» Это какой же силищей надо обладать, чтобы так легко оторвать человеку голову? Очень хотелось снова выглянуть из себя, чтобы посмотреть, как сейчас выглядит его дух, но я тут же отругал себя. Мне еще как-то расхлебывать последствия прежнего приступа неуемного любопытства. Есть подозрение, что колдун сорвался только из-за моего повышенного внимания. В зале тут же возникла дикая суматоха. Часть публики рванула на выход, но большинство все же собрались вокруг гостей, оказавшихся очень опасными. И только грозный окрик крупного мужчины, который появился сверху на лестнице, не дал добить цыганского барона. А вот второго сопровождающего, начавший всю эту свару задира, все же полоснул своим кривым ножичком по горлу. Владелец этого места быстро навел порядок. По его приказу тела куда-то унесли, как и оторванную голову. Барона связали и увели по лестнице наверх. А еще состоялся явно не самый простой разговор с Трофимом Саватеевичем, который вел себя уверенно и независимо. На вопросы он отвечал с полной невозмутимостью на лице. Наконец-то суматоха закончилась, и рвач подошел к нашему столу. Все это время мы с Колей сидели на лавке тихо, как две мышки, стараясь даже лишний раз не дышать. Пошли. Дернув головой, угрюмо посмотрел на меня рвач, и первым направился к лестнице. Когда мы наконец-то остались за закрытыми дверями моей комнаты, он повернулся и, жестко глядя мне в глаза, потребовал «Рассказывай». «Что?» — сипло пискнул я, ругая себя за жалкий вид, но спокойно глядеть в эти белесые глаза было попросту невозможно, особенно когда их обладатель в таком состоянии. Отрвача несло яростью и угрозой. «Это ведь ты его взбесил!» Я почувствовал отголосок того, что поп приказал тебе сделать у меня на хате. Ты почуял колдуна. Говори, как ты это сделал. Мне наконец-то удалось совладать с собой, но польза от этого было не так уж много. Я не понимаю, о чем вы говорите. Если я сейчас расскажу Рекину, что это ты сумел вычислить колдуна, то он тебя из этого дома не выпустит. Посадит на цепь и заставит сторожить свое хозяйство. Мне очень хотелось верить в то, что Трофим не решится так откровенно перейти дорогу церковникам. Но утром чуял, если взбрыкну, то может и пойти на принцип. Я на секунду задумался и вспомнил, как выглядела его аура. Если не считать странности с плененным духом, то гнили в бандите было на удивление мало. Не сравнить с той девкой, которая пришла устраиваться помощницей в библиотеку. В его духе имелись темные пятна ярости, алые всполохи злобы, темно-синие, покрытые пеплом застарелые очаги душевной боли, но гнили не было. Я увидел его дух. Он что, бесноватый? Удивленно спросил Трофим Саватеевич. Разве колдуны бывают бесноватыми? Нет, он неодержимый. Я увидел Ауру. Чего? Его собственный человеческий дух. Астральное тело. Похоже, мои собеседники немного растерялись. Оба несколько секунд тупо смотрели на меня, переваривая явно новые для них термины. «И мой ты тоже тогда увидел», — не спрашивая, утверждая, сказал рвач, так что отпираться было бессмысленно. «Да». «И что именно увидел?» «Вашего духа-напарника связали в вашем собственном духе. Он пытается вырваться, но безуспешно. Но, судя по оторванной голове, все же как-то помогает». От моего собеседника снова дохнула яростью и послышался скрип зубов. Он некоторое время размышлял, а затем, сузив глаза, спросил что тебе нужно в скиту? Отец Никодим вам уже все рассказал. Мы хотим вызволить пленника. Не морочь мне голову, Степа. Вам от него что-то нужно. Что именно? Я и так наговорил слишком много и сейчас пытался найти обходные пути. Даже прикрыл глаза, чтобы вид этого немного пугающего меня человека не мешал думать. Затем снова открыл их и, стараясь смотреть прямо и уверенно, сказал: Помните, отец Никодим говорил, что мы можем быть вам полезны? Да, но он не сказал, как именно. Если мы получим искомое, есть шанс, что общими усилиями сможем изгнать из человека, вселившийся в него дух. Зачем? С этим вроде справляются бесогоны. Значит, справляются плохо, если меня послали в такую даль, да еще и с человеком, который норовит продать меня какому-то рекину. Кстати, это что, какое-то прозвище? Задал я, пусть и немного неуместный, но зудевший вопрос. «Акула по-польски», — как-то автоматически ответил Трофим Саватеевич и, встрепенувшись, спросил. «Говоришь, что сможешь убрать это из меня?» Чтобы было понятнее, он ткнул себя кулаком в грудь. «Там очень сложный ритуал и не факт, что получится, но все может быть», — попытался я напустить тумана, чтобы он не осознал мою уникальность и тут же постарался увести разговор немного в сторону. «А зачем оно вам? Вы же потеряете свою силу». «У всего есть цена, малек», — как-то печальный в то же время зло ответил рвач. «Ты даже не представляешь, чем мне приходится платить за эту силу». «Что же, я тебя услышал. Дальше делаем, как задумали. Но не дай бог ты меня обманул хоть в чем-то». Пожалеешь, что не остался здесь на цепи у Рекина. На это я лишь пожал плечами. Не бить же себя кулаком в грудь, уверяя, что сказал все как на духу. Тем более, что это не так. Глава 8. Утром мы продолжили свое путешествие. Теперь уже никто не таился, и на небольшой парусно грибной пароход все трое взошли одной компанией. Когда отчалили, я перешел на корму и с тревогой посмотрел на берег. Если раньше успокаивал себя мыслью, что на суше воруха как-то найдет меня, то в море могут быть проблемы. Сорока не чайка и плавать не умеет. Если, отбываясь к рача, я не хотел ее компании, то теперь смотрел на небо с тревогой. Когда здания порта стали совсем маленькими и почти скрылись за утренней дымкой, я все же различил небольшую точку, которая постепенно увеличивалась, и с облегчением вздохнул, когда понял, что это сорока. Варуха догнала пароход, уселась на фальшборт и недовольно застрекотала. Сам не знаю почему, но ощутил изрядное облегчение. После того тяжелого разговора отношение к спутникам стало настороженным, а вот варуха воспринималась в доску своей. Даже попытался погладить ее, на что строптивая птица, быстро перебирая лапками, отодвинулась подальше. Склонив голову на бок, она словно спросила, чего это с тобой болезнный? На это я лишь по-доброму улыбнулся. Появление на корабле нового пассажира, если кого-то заинтересовало, то вопросы оставили при себе. Даже Трофим Саватеевич с Колей промолчали. А четверо человек команды вообще, казалось, не интересовались ничем, кроме своих прямых обязанностей. В море мы провели почти три дня. Поначалу я развлекал себя чтением, но книг было слишком мало. А затем наконец-то вспомнил, что если мы все же добудем нож, то сразу придется взяться за дело, так что дополнительная тренировка точно не помешает. Поговорив с Трофимом Саватеевичем, я получил разрешение обустроиться в канатной кладовке на носу корабля, подальше от кормовой рубки. Не знаю, как воспринимали мои тренировки остальные, но варуха наблюдала с интересом. Птица, несмотря на показную независимость и даже враждебность, старалась находиться либо рядом со мной, либо, полетав вокруг корабля, усаживалась на верхушку мачты. Я так увлекся процессом тренировки, что отрывался только на короткий сонный обед, который приходилось делить с наглой ворухой. Эта зараза напрочь отказывалась от каши или хлеба, норовя украсть у меня и без того скудную порцию мяса. Изматывая себя практически непрерывным трансом, я словно перестал воспринимать реальную часть этого мира, все дальше продвигаясь по пути шаманства, если это можно так называть. В основном старался высовываться из себя без помощи зелья, на голой воле и силе вибраций. Но получалось так себе. На второй день отважился на более смелый эксперимент. Хорошенько отхлебнул из фляжки, минут десять расшатывал дух и попробовал выйти из себя. Получилось не то чтобы легко, но и не так тяжело, как боялся. И все же окончательно отделить свой дух от тела я не решился, особенно вспоминая, как сильно этого хотел шаман. Если подумать, то можно предположить, что теряя контакт с телом, дух становится особо уязвимым, К тому же теплилась надежда, что для процесса экзорцизма хватит и частичного выдвижения. Вне себя старался побыть как можно дольше, и когда возвращался, ощутил даже некоторый дискомфорт. Ощущение такое, будто отлежал все тело, но оно быстро проходило, особенно когда выбирался на палубу подышать свежим морским воздухом. Даже поздней весной Балтийское море не выглядело приветливым, но все равно свое строгое и немного враждебное очарование в нем было. Я с наслаждением вдыхал наполненный солоноватой влагой воздух и чувствовал себя так, словно очнулся от какого-то дурного сна. Да уж, перетренировался. Рядом на фальшборд присела слетевшая с мачты воруха и застрекотала, словно подтверждая мои слова. Еще минут через десять к нам подошел Коля. Парень все-таки не выдержал и поинтересовался. — Степа, а что ты там такое творишь? Прям жутью какой-то шибает. Неужели колдуешь? — Нет, резвой, я подобной гадостью не занимаюсь. Шаманю маленько. — Шаманишь? — искренне словно ребенок удивился далеко не наивный и недобрый молодец. Он, поди, кровь чужую успел пролить. Впрочем, не мне ему пенять. — А это чем-то лучше? — не унимался парень. — Конечно. Шаман с духами борется, а колдуны люду православному вредят. Исказил я правду, но не так уж сильно. Ты бы завязывал с этим, а то и матросиков пугаешь, и сам вон весь бледный сделался. «А чем мне еще здесь заниматься?» — спросил я, и тут же вспомнил, что шаманить, если и придется, то чуть позже, а совсем скоро нужно будет как-то разбираться с монахами, и это тоже требует тренировки. О своем мешке ушкуйника нужно было спросить еще до отплытия, вдруг мои провожатые забыли о нем. Хотя не тот человек, Трофим Саватеевич, чтобы так опростоволоситься. Как там поживает мой мешок с припасом? Нормально поживает, — спокойно ответил парень. Как заколотили в ящик, так и лежит в трюме. А можно его достать? Слушай, Степа, если ты, ко всему прочему, еще и из ружья палить на корабле станешь, нас точно за борт выбросят. Матросики уже все изнервничались. Не боись, шуму не будет. Ну ладно, — как-то неуверенно протянул парень и пошел, скорее всего, испрашивать разрешение у начальства. Похоже, рвач дал добро, потому что через пять минут я получил свой мешок и снова отправил Колю в трюм за ящиком. Мне нужна была мишень, которую не жалко. Когда он вернулся, я как раз занимался накачкой воздуха в баллон. — А это что за штука? — тут же полюбопытствовал парень. Ссориться с ним не хотелось, но отводить как-то нужно. — Много будешь знать, скоро состаришься, — беззлобно ответил я. — А старшой говорит, что только дурак откажется от новых знаний и умений. Ну так то, когда сам все осваиваешь, да книги умные читаешь, а не лезешь в чужие дела за чужими тайнами. Говорил не резко но он все же надулся и с недовольным видом ушел обратно к рубке. Духовое ружье не такая уж большая тайна, а вот показывать им дротики, которые я вез в своем чемодане вместе с набором зелий, точно не стоит. Немного постреляв в ящик, я понял, что и с оружием, и с моей меткостью все в порядке так что аккуратно упаковал духовое ружье обратно в мешок, чуток постоял пялись на море и снова вернулся в канатную коморку заниматься тем самым шаманством. В итоге измотал себя так, что когда сделал паузу и решил немного прикорнуть, просто вырубился. Причем неплохо так вздремнул. Проснулся от того, что куда-то пропал уже ставший привычным и почти незаметным рокот механизмов парового двигателя. Кажется, мы приплыли. Выбравшись на палубу, с удивлением понял, что не вижу вообще никаких огней. Значит, прибыли мы не в сам Выборг, а куда-то в Глухомань неподалеку. Если, конечно, меня не завезли совсем в другую сторону и не задумали что-то нехорошее. Отогнав зловещие мысли, я начал собираться и очень даже вовремя, потому что минут через десять за мной пришел Коля. Спокойно, без суеты и лишних разговоров, мы загрузились в шлюпку и вскоре высадились на берег. После этого пришлось пройти с километра пешком до небольшой деревушки. И все в темноте. Я даже пару раз споткнулся. В самой деревне мы задерживаться не стали, а погрузились на две телеги и снова отправились в ночь. Читая книгу о Новгородском княжестве, я думал, что вообще не придется утруждать ноги. Ведь до Ладожского озера вроде бы есть водный путь. А вон оно как вышло. Впрочем, не мое это дело. Трофим Савватеевич лучше знает, как надо. К тому же о странностях маршрута я размышлял недолго, ведь с запозданием подметил, что двигаемся мы через лес. Ночью. Да тут же все должно кишеть злобными духами и чудищами, в которых они вселились. Но почему-то лениво понукающий лошаренку возничь едет себе позевывая, и в ус не дует. Долго мучился этим вопросом, а затем не выдержал и придвинулся поближе к едущему в этой же Гервачу. рвачу. «Трофим Саватеевич, можно вопрос?» — шепотом спросил я, на что он также шепотом ответил. «Спрашивай, и можно не шептать». Повышать голос я все равно не стал, очень уж хрупкой казалась тишина, нарушаемая лишь всхрапыванием лошадей, скрипом колес да неспешным топотом копыт. Не подскажете, почему мы так спокойно едем по лесу, да еще и ночью? Неужто не боимся нападения нечисти какой? — А нету тут той нечисти, — с какой-то хитрой усмешкой сказал мой собеседник. — Это как так? — Вот так. Ты же вроде книжки любишь читать, а не знаешь. Хотя такие книги попы жгут, как только увидят, а в церковных школах а подобному подавно не заикаются. Не было здесь войны с язычниками. Миром разошлись. Так и мы вроде не особо воюем. Теперь не воюем, поправил меня Трофим Саватеевич. Потому как хлебнули кровушки, по самой не балуйся. А когда покоряли корел, в Новгороде правил Игорь Всеволодович. Тогда посадники еще не так охамили, и власти у князя было много. Так вот, насмотрелся князь в родном Владимире на то, до чего может довести свара язычников с христианами, и решил не трогать карельских башков. Попов окоротил и наказал им приводить заблудшие души к истинной вере, как завещалось Господом, словом и личным примером, а не железом и кострами. Вот потому и мирно тут до да благостно. Зимой, конечно, когда входят в силу кошмарные детишки Туонин Укко его жуткой супружнице Туонин Акка, тут не разгуляешься. Но нам в Карелию зимой не надо. Дома неплохо зимуем. Выслушав все это, я надолго задумался. И раньше подозревал, что Трофим Саватеевич не просто бандит, а теперь окончательно понял, что имею дело с контрабандистом, причем очень умным и начитанным. С одной стороны, это хорошо, ведь не со злобным душегубом связался. А с другой... Если я ошибся в его оценке, и мы вдруг окажемся противниками, то мне его ум только на беду. На телегах мы ехали часа три, и в следующую карельскую деревушку попали еще до рассвета. И вот уже там снова пересели на водный транспорт. На сей раз это было совсем маленькое суденышко Чуть больше моего проходимца. Но при этом оно являлось грибным пароходиком с несуразно большой трубой, торчащей посередине корпуса. Зато она давала удивительно мало дыма. Управляли всем этим хозяйством два человека, судя по лицам отец и сын. Кораблик оказался довольно шустрым, но до моего ушкуя ему, конечно же, далеко. Плыли весь день, переходя из широких плесов озер в узкие протоки, соединяющих их рек. А уже ближе к вечеру, как мне показалось, вообще вышли в море. — Ладога, матушка! — вдруг с искренним восхищением и теплотой произнес стоящий рядом Коля. Не удивлюсь, если он откуда-то из этих мест. Действительно красиво. Пронзительно голубое небо отражалось в чуть взъерошенных ветром водах, создавая ощущение полета. Солнце постепенно клонилось к закату, окрашивая редкие облака в пурпурный цвет, и нельзя было не залюбоваться картиной, которую на наших глазах рисовала природа. Иначе как чудом Господним это не назовешь. Теперь я понимал, почему самые почтенные монастыри находятся именно в этих местах. Правда, место, куда мы направляемся, можно назвать скорее скорбным, особенно для его узников. Шли мы вдоль берега, так что насчет ворухи я особо не переживал. Но когда начало смеркаться, почувствовал тревогу, смешанную с растерянностью. Похоже, она как-то почувствовала мое состояние, потому что из прибрежных зарослей донесся знакомый стрекот. Ну, может, и не такая она злобная, как мне думалось. Вон даже перестала клеваться». Чем дальше мы продвигались, тем мрачнее становился наш капитан. Когда Трофим Саватеевич поинтересовался, долго ли еще, старик недовольно проворчал, «Скоро уже, и вообще, Контия, зря ты ввязался в это дело. Если бы собрался на сам валам, я бы тебя послал куда подальше». «Подальше мне не нужно, только до Пуцария обратно. Не ворчи, старый, все будет хорошо». Успокаивающе но с жесткими нотками, сказал рвач. В ответ владелец парового катера пробормотал что-то совсем уж невразумительное на своем языке. И действительно, вскоре мы причалили к берегу, да еще и в полной темноте. А я уже знаю, что и днем это непростая задача в таком-то неудобном месте. На берег пришлось прыгать, благо не так уж далеко. «Ждешь меня до рассвета и не вздумай чудить», — тихо сказал капитан Урвач, и в этот раз его тон был далеким от дружелюбного. Даже у меня по спине пробежал холодок от обещания, которое я так и не высказал, но явно обозначил контрабандист. Увидев, как мои спутники снаряжаются, я тоже распаковал свой мешок и достал оружие. Когда все приготовились, Коля протянул мне плащ с капюшоном, словно заляпанный разноцветными пятнами. «Так это же Гилли!» Тут же активизировалась доставшаяся мне часть знаний чужака и даже подсказала, как все можно улучшить, причем существенно. «Очень вовремя!» А раньше сообразить нельзя было? Увы, этот ларец с информацией не подчинялся моим желаниям, а в последнее время открывался все реже. Скорее всего, потому что теперь я и сам сусам, и постоянно черпаю информацию, откуда только можно. Рвач включил какой-то хитрый фонарик, который слабо светил только ему под ноги, и повернулся ко мне. Тут не больше версты, но по нехоженным местам придется петлять. Главное, не промахнуться или не выйти прямо на сторожа. Внезапно прошелестели крылья, и я почувствовал, как надо мной пролетела варуха. «Глядишь, ты не клюнула!» Даже ощутил какой-то ободряющий посыл. «Не промахнемся», — уверенно заявил я. «За нами присмотрят». Трофим Саватеевич посмотрел наверх, затем перевел взгляд на меня и удивленно сказал, «Не знал, что сороки летают по ночам». «Это ненормальная сорока», — сказал я, и тут же чуть не хлопнул себе ладонью по губам. «Ну вот что мне стоило сказать, необычное или чудесное?» В небе прозвучало тихое, но недовольное стрекотание. ёшки матрешки только подружились, и тут так клопухнулся. Трофим Саватеевич, словно все понимая, укоризненно покачал головой и, подсвечивая себе фонариком, двинулся по только одному ему видимой тропе, если таковая вообще была. «Как оказалось, сороку я понял верно» потому что где-то через 15 минут воруха снова пролетела над нашими головами, и я ощутил ее посыл. Поэтому тронул идущего впереди рвача за плечо и тихо прошептал, «Нужно взять правее». Еще минут через десять она снова проявила себя. Но теперь я даже говорить ничего не стал. Просто прикоснулся к плечу контрабандиста. А когда он повернулся, показал ему скрещенные в понятном знаке руки. «Мы на месте». План изъятия брата Ильи из скита разработал отец Никодим. Бывшему скорбнику были хорошо известны нравы, царившие в подобных местах. На самом Валааме наверняка такая строгость, что мышь не проскочит. А тут на пуцаре должно быть полегче. Для начала нам нужно отыскать отхожее место, и отнюдь не для того, чтобы облегчиться. С этим рвач справился и без сороки. Наверное, ему вместе с силушкой еще и хороший нюх достался. Возле небольшой будочки, издающей не самые приятные запахи, мы и притаились. Отец Никодим не сомневался, что монах, которому придется сторожить узника, не удержится от того, чтобы не прихватить с собой набдение кувшинчик пива. А пиво, как всем известно, в организме держится недолго и быстро просится наружу естественным способом. Нам повезло, и ждать пришлось меньше получаса. Дверь в большой сруб, который был возведен на каменном основании с каменным же подвалом, тихонько скрипнула выпуская в кромешную тьму пятно света керосиновой лампы. Монах вел себя спокойно, можно даже сказать, беспечно. Да и кого ему бояться на слабозаселенном острове, в местах, где даже злобные духи не волятся? Доставлять бедолаге лишних проблем не хотелось, поэтому я дал ему возможность завершить свои дела, и уже когда он направился обратно к дому, выстрелил из духового ружья. Целился в спину. Крупный бородатый мужчина в подряснике постарался дотянуться до пострадавшего места, но без особого успеха. Через пару секунд он покачнулся, а затем, роняя фонарь, завалился на бок. Две тени моих подельников метнулись к упавшему монаху, а я на всякий случай задержался, доставая из специального пенала очередной дротик. Когда уже собирался последовать за остальными, дверь в дом еще раз открылась, и оттуда высунулась голова еще одного монаха, которого там вроде бы не должно быть. «Евсевий, ты чего там?» Вот это попадалово. Но я не дал паники времени и полуприсев для устойчивости прицелился. Выстрелил, когда встревоженный монах уже начал закрывать дверь. И он ее все-таки закрыл. Я даже дышать перестал, пока Коля не добежал до дому и не дернул за дверную ручку. Дверь приоткрылась, но опытный парень не спешил заскакивать внутрь, а сначала прислушался. Затем осторожно заглянул в щель и успокаивающе помахал нам рукой. Я помог Рвачу перенести в дом и вырубившегося монаха и его лампу. Внутри в небольшой комнатке прихожей обнаружилась идиллическая картина дружеских посиделок. Имелся и ожидаемый кувшин с пивом, и черных хлебушек с вареной картошкой, и даже копченая рыбка. Душевно отдыхают братья-смиренцы. Я сделал каждому по уколу сонного зелья вереней, Затем мы усадили спящих красавцев на места, надеясь, что не перепутали, кто где сидел. Затем начался поиск брата Ильи. Спуск в подвал нашелся на обещанном отцом Никодими месте. К моему облегчению занятой была только одна келья, запертая на засов снаружи. Да уж батюшка еще и преуменьшил плачевность условий, в которых содержали старика. Мое раскаяние в совершенном деянии как-то поубавилось. Когда я, подсвечивая трофейной лампой, вошел в келью, Илья подслеповато прищурился и прохрипел. А? Что? Кто? — Брат Илья, я пришел от отца Никодима, чтобы вызволить вас. На понимание особо не надеялся, но монах вдруг просветлел лицом. — Никоша? — Да, он прислал меня. Выпейте это, вам полегчает. Поднеся к губам старика горлышко фляжки, я осторожно помог ему напиться. Питье пробовал сам. Оно хорошо пахло и имело приятный медовый вкус. Будь иначе, слабовменяемый старик мог бы и выплюнуть. И что тогда? Вливать лекарства силой? Отмерять дозу было некогда, так что позволил ему выпить на глазок. Остальное пришлось отбирать у узника, оказавшегося неожиданно цепким. Зелье начало действовать практически сразу. Старик отрыгнул, помотал головой, а затем посмотрел на меня немного прояснившимся взглядом. — Ты кто? «Я от отца Никодима. Нам нужно уходить». Он сузил глаза, пытаясь рассмотреть меня, но затем тряхнул головой и сказал, «Да какая разница с кем, главное подальше отсюда. Веди, парень». Я двинулся впереди, пару раз оглянувшись, чтобы убедиться, что он действительно идет следом, а не где-нибудь прилег отдохнуть. В прихожей коморке оба контрабандиста уже заканчивали наводить порядок, с творческим азартом создавая видимость того, что оба монаха просто уснули. Хорошо, что я успел подобрать оба дротика. Второй монах мог рассмотреть, что воткнулось ему в живот, тем более освещение позволяло. Поэтому оставалось надеяться, что страх и желание побыстрее захлопнуть дверь отвлекли его внимание. Рвач мельком посмотрел на пленника, а затем мотнул головой, приказывая нам выметаться. Сам тоже быстро покинул дом и сильно удивил меня, когда захлопнул дверь, казалось, прямо перед носом Коли. Изнутри послышался звук задвигаемого засова, что озадачило меня еще больше. — Устроим им маленькое чудо, — шепотом сказал контрабандист, а через полминуты Коля скатился к нам откуда-то с крыши. — Да уж теперь двум любителям пива будет трудно объяснить, куда делся пленник из закрытого изнутри дома. — Эх, не догадался я задвинуть еще и засов в келье. Но прошлого не воротишь, а нам нужно спешить. В этот раз помощь ворухе не понадобилась. Трофим Саватеевич шел быстро, словно по натоптанной тропе, Я опустил впереди себя брата Илью, пока старик двигался довольно бодро. И все же воруха подала голос буквально за секунду до того, как начало происходить что-то до предела странное. Илья рухнул на тропинку как подрубленный и, казалось, перестал подавать признаки жизни. Чуть дальше по тропе рвач сначала согнулся со стоном, ухватившись за грудь, а затем завалился на бок и начал дергаться почти как жертвы колдуна в логове акулы. Позади меня по-детски ойкнула «Мама!». Коля, словно маленький мальчик, присел на корточки и накрыл ладонями голову. «Да что, жки матрешки тут происходит?» И тут навалилось ощущение присутствия рядом чего-то не злого, но запредельно опасного. Я начал всматриваться в лес, откуда исходило чужое внимание. Не рассмотрев ничего странного, глубоко вздохнул, выдал короткую горловую вибрацию и, считай на голом стрессе, выглянул из себя. Успел увидеть, как по земле распласталась укутанная в чужой дух сорока. Казалось, она низко кланяется, глядя на нечто невообразимо яркое и бесконечно непонятное. В духовном плане это выглядело, как источник чистого серебристого света. Просто сияющая точка в пространстве. Мои чувства обострились до предела, я ощутил направленное на меня внимание. Не угрожающее, и тем более не злое, а строгое и слегка недовольное. Неведомая сущность словно пыталась понять, кто мы, зачем приперлись и что с нами такими наглыми делать. Мой дух резко втянуло в тело, но я уже понял, как нужно поступить. Следуя примеру, умной птицы встал на одно колено и почтительно склонил голову. Слов не находилось, да и не будет от них никакого толку. Я постарался максимально открыться чужому вниманию. Думал о себе, своих устремлениях, о бедном брате Илье вина которого лишь в том, что он развивал дарованный ему Господом разум и пытался постичь суть творения его. А помощники мои пусти люди порочные, но здесь они не со злым умыслом, а можно сказать, по принуждению. Понятия не имею, помогло ли это, но вдруг ощущение присутствия неведомой сущности пропало. Воруха, захлопав крыльями, унеслась в небо. Коля встрепенулся, встал ровно и начал растерянно оглядываться. «А что это было?» Вопрос парня я проигнорировал. Кто бы мне самому прояснил, что здесь произошло? Впрочем, Коля тут же забыл о своем вопросе, увидев, в каком состоянии находится его начальник. Он бросился к переставшему дергаться в судорогах Трофиму Саватеевичу и попытался привести его в себя. К счастью, тот уже и сам очнулся. Посмотрел на меня, ничего спрашивать не стал, хотя по лицу было видно, что очень хочет. Вместо этого жестко приказал «Буди своего монашка! Нам нужно срочно валить с этого острова!» Увы, с братом Ильей дело было чуть похуже. Хорошо хоть вообще дышит, так что я не стал тормошить старика, а просто поднял его на руки, передав духовое ружье Коле. Монах был не таким уж тяжелым, скорее неудобным. Хорошо, что нести пришлось недалеко. Буквально через пять минут мы оказались на берегу, где нас дожидался катер. С погрузкой старика пришлось немного повозиться, но и с этим мы справились. Брат Илья все еще не пришел в себя. Казалось, что он просто крепко спит. Впрочем, я не лекарь, и в этих вещах разбираюсь мало. Плыть нам еще долго, так что пусть отдохнет. Самому тоже хотелось вздремнуть, так что я нашел себе относительно удобное место и, прислонившись к борту, закрыл глаза. Вроде прошла всего пара секунд, но меня тут же начали тормошить. Когда осмотрелся, то понял, что уже наступило утро, и мы приближаемся к кустью реки, из которой вчера выплыли в Ладогу. Разбудил меня рвач и тут же потребовал «давай буди своего старика». Он должен сказать, где схоронил ту штуку, которую вы ищете. «Зачем?» — удивленно спросил я, ощутив приступ паранойи. Посмотрев на меня, рвач недовольно качнул головой. «А что, если она где-то здесь? Второй раз я тебя в такую даль точно не потащу». Здравый смысл в его словах все же был, но неприятный осадок оставался. Слишком уж заинтересовался рвач искомым ножом. Мы ходко двигались по реке, и на маленьком катере места для уединения не было. Уверен, что просить причалить, чтобы мы со стариком пошептались в сторонке, смысла не было. Я начал тормошить брата Илью с небольшой надеждой, что он не очнется, и наш разговор состоится уже на борту морского парохода. Там свободного места куда больше, и вполне можно поговорить без лишних ушей. То, что старик действительно просто уснул, а не впал в глубокое забытье, и порадовало, и немного огорчило. Судя по глазам, чувствовал он себя чуть лучше, чем при нашей первой встрече в келье, но все еще был не совсем в себе. В этот раз я выдал зелье строго по рецепту, достав из мешка давно приготовленную чекушку. Лекарство снова подействовало быстро, и взгляд старика стал более осмысленным. «Брат Илья, скажите, где вы спрятали костяной нож шамана?» «Так вы за ножом пришли», — немного разочарованно уточнил монах. «За ножом к вам пару недель назад наведывался отец Никодим, но когда увидел, в каких условиях вас содержат, решил освободить. Именно за этим я здесь. Но мне нужно знать, где нож, чтобы второй раз не возвращаться за ним». «А где сейчас Никоша?» — чуть подумав, спросил старик как и собирался, устроился в Пинске у своего покровителя? — Да, я тоже из Пинска. — Ну, тогда возвращаться не придется. Нож в турове, а где именно, я вам не скажу. Подозрительность старика меня порадовала, так что я в ответ лишь кивнул, повернулся к рвачу и пристально посмотрел ему в глаза. Очень не хотелось ошибиться в этом человеке. И не потому, что он стал мне симпатичен. Просто это значило бы, что мой уникальный способ проверять людей на гниль не работает. Глава 9 Обратный путь показался мне более долгим, потому что прошел без каких-либо происшествий. И я был искренне благодарен Господу за это. Приключений и так хватало. Трофим Саватеевич не стал подкидывать нам проблем хотя все время пребывания в Гданьске я ждал от него какого-нибудь подвоха. Предвидя грядущее событие, все свободное время я проводил в тренировке духа, добившись немалых успехов и изматывая себя до полуобморочного состояния. Правда, как он сработает в полевых условиях, и тем более под влиянием непонятного шаманского амулета, совершенно непонятно. К тому же не давала покоя та встреча на острове с непонятной сущностью. Что это было? На ангела как-то не похоже. «Может, дух какого-то монаха, защищавший скит? Тогда почему он нас отпустил?» В общем, вопросов было много, а ответов вообще никаких, лишь раздражающие своей нелепостью догадки. Вот в таком не самом благостном состоянии я и прибыл на железнодорожный вокзал Пинска. С теперь уже растригой Ильей мы распрощались перед границей. В княжество он въедет чуть позже в качестве больного старика, которого внук решил перевести к себе от польских родственников для более заботливого ухода. В роли внучка выступал Коля, и это ему не особо нравилось. В общем, связать со мной появление в нашем городе беглеца будет не так уж просто. Каким бы ни было трудным это путешествие, весь душевный раздрай и усталость тут же смыл радостный вопль Фрося, расколовший строгую тишину библиотеки. Степан Романович приехали. Крик девушки не только напугал читателей, но и разнесся по всему дому. Услышал даже Акира в подвале. Ведь радостно встречающих меня родных, пусть и не по крови, но по духу людей, придал сил, а от едва ли не хоровых объятий стало уютно и тепло. Акира, конечно, с обнимашками не полез, а вот от Ефросинии пришлось даже отбиваться, потому что девушка наровила меня еще и расцеловать. Тетюшка Агнес, увидев мой осунувшийся вид, тут же потащила в столовую всех, включая Нихонса, который почему-то не стал перечить хозяйки дома и требовать доставить еду в подвал. Похоже, его здесь потихоньку приручают. В столовой Акира смотрелся немного непривычно и явно чувствовал себя некомфортно. Но когда после обеда мы втроем спустились в подвал, к самураю вернулись его привычная уверенность и невозмутимость. «Я бы, конечно, отдохнул с дороги» но Диме так хотелось показать мне нечто важное, что отказать попросту не хватило духу. А когда увидел разложенные на столике предметы, тут же улетучилась даже тень недовольства. Растарались оба. акира Кира все же заказал те самые кунаи, которые оказались короткими обоюдоострыми кинжалами в виде пластины с кольцом на конце тонкой рукояти. Нихонец даже приготовил деревянную мишень, в которую тут же в мгновение ока и запустил все четыре приготовленных ножа теперь понятно, о чем он говорил. Дима тоже приготовил сюрприз. Похоже, он наведался к Гордею, возможно, в компании знающего жестовый язык Зайца, и как-то объяснил механику идею телескопической дубинки. Получилось немного не так, как я себе это представлял, но тоже неплохо. Мой друг с горящими глазами взял со столика короткую трубку с закругленными концами и резким движением удлинил ее примерно до полуметра. Относительно толстыми остались рукояти на балдашник на конце, а посередине две входящие друг в друга трубки чуть меньшего диаметра. Забегавшие в голове мысли тут же подбросили несколько вариантов размещения этой штуки даже под обычным пиджаком. Нужно будет обсудить это с Олегом Остаповичем. У него наверняка найдется грамотный шорник, способный сделать не совсем обычную оружейную сбрую. «Переодевайся!» – нетерпящим возражении тоном заявил Нихонец. Попробуем новинки и посмотрим, сможешь ли ты их освоить. Устало вздохнув, я посмотрел на переполненных энтузиазмом людей. Похоже, эти два жеребца их засиделись на месте. Нужно будет придумать им занятия, иначе они меня загоняют. Впрочем, самому не терпелось проверить в деле обновки и понять, как они усилят мою безопасность. С метательными ножами поначалу пошло совсем коряво, но Акира даже не стал корчить презрительно холодной рожи. Ничего просто нужно время и усердие. Примерно то же самое получилось и с дубинкой. Самурай просто радостно отдубасил меня своим баккеном, напрочь игнорируя жалкие попытки защититься новой дубинкой. Конечно, деревянный заменитель не так опасен, как сам меч, но бьет все равно больно. На замечание, что с мечниками я драться не собираюсь, Нихонец просто сказал, что привыкнув к сопернику с длинным клинком, бандитов с ножами я буду гонять как детей малых. Тут же подумалось, что дубинка, как говорится, не пляшет против револьвера, но против огнестрела поможет только другой огнестрел. Хотя если наловчусь работать с кунай, то и тут смогу преподнести сюрприз неожидающему такого подвоха супостату. Смилостивившись надо мной, Акира ограничился демонстрацией, не переходя к полноценным тренировкам. Я уже подумал о коротком полуденном отдыхе, но Дима преподнес еще один теперь уже не очень приятный сюрприз. «Да, кстати, Степа, совсем забыл!» Вчера звонил Олег Остапович, у него какое-то важное дело. Просил заехать, как только появишься. Я угрюмо посмотрел на друга, до которого постепенно начало доходить понимание собственной оплошности, но говорить ничего не стал. Сам хорош. Нужно было сразу ехать к отцу Никодиму, а не нарываться на праздничный обед, и тем более тренировку. Так что к старейшине попаду не скоро. Переодевшись в городской костюм, я побежал ловить пролетку. Свободный транспорт нашелся быстро, и уже через 20 минут я оказался у хорошо знакомой церкви. Пообещав щедро доплатить, я попросил извозчика подождать меня, прихватился к вояж с обновками и пошел в сторону дома священника. Разговор с отцом Никодимом надолго не затянулся. Я быстро рассказал ему о приключениях нашей компании и сообщил, когда именно Илья прибудет в город. В ответ, после коротких раздумий, батюшка попросил отвезти его на своем катере в Туров. «Конечно», — ответил я, но тут же засомневался. «Если Гордей закончил доводить Ушкуй до ума? И еще мне нужно поговорить со старейшиной Ушкуйников. Вдруг у него что-то важное?» «Важнее спасение людей от бесовской напасти?» «А это я узнаю, когда поговорю с ним. Вряд ли старейшина позвал меня чьи гонять». «В общем, с отцом Никодимом мы опять едва не поссорились. И это нехорошо, но бороться за свою независимость я буду изо всех сил». Особенно потому, что на примере брата Ильи видел, к чему может привести чрезмерная покорность. Полностью выйти из-под контроля отца Никодима и Благочинного у меня не получится, но брыкаться буду отчаянно. И в этом мне может подсобить пусть и растерявшее в последнее время свое влияние, но все еще сильное братство у шкуйников. Так что, скупо попрощавшись со священником и пообещав ему до вечера прислать ответ, я вернулся в пролетку и поехал в оружейный магазин. К счастью, Олег Остапович оказался на месте. Выглядел он каким-то озадаченным, но моему появлению обрадовался, хотя и изобразил ворчливое недовольство. — Ну и где тебя носило, Гулена? Были дела, Олег Остапович, и говорить о них я не вправе. Что-то случилось? — Я таких странных капитанов еще не видел. Ушкуй на в ватага на отдыхе, а у него дела, — с непонятной интонацией произнес старейшина. Это вы сейчас меня похвалили или поругали?» «Сам пока не понял», — честно признался Олег Остапович, явно решив больше не рассусоливать, перешел к делу. «Степан, тут пока ты отсутствовал, у нас неприятность случилась». Вляпался один из капитанов в скверную историю. Схлестнулся по пьяни с боярским воем и убил того в драке. Причем лихо так. Зарезал, перед этим получив две пули из револьвера. Ранение не смертельное, но серьезное. Еще непонятно, при чем тут я на неугомонные мысли тут же занялись анализом, выковыривая из памяти необходимые сведения. В боярских отрядах служили не дружинники, а простые вой. С детьми боярскими их никто не уравнивал. Так что личное оружие они могли носить только в отчине своего боярина или же сопровождая его в городе. Так что либо мой коллега сунулся на чужую землю, либо в той сваре участвовал боярин. А это не самый приятный расклад. Он ведь не своем стакнулся, а с боярином, уточнил я. С наследником рода Колычевых, нехотя согласился оружейник. Там что, папаша, что сынок, та еще мразота. В моей голове тут же мелькнуло слово мажор, но вряд ли оно знакомо собеседнику. И каким боком к этому делу я? Князь назначил большую виру, пояснил старейшина. Никита ее не потянет и отправиться отрабатывать в карьеры этих самых колычевых, чтоб им пусто было. Сам понимаешь, что с ним там сделают». Оценив мой все еще недоумевающий взгляд, Олег Остапович продолжил. «Иногда мы всем миром платим виру за своих, но нужно решение Большого Совета, чтобы даже те, кто против, внесли свою часть». «Я понятия не имел, что такое этот Большой Совет», но если подключить логику, то, скорее всего, имеется в виду собрание не только старейшин, но и всех капитанов. И Олегу Остаповичу нужен мой голос на совете. «Когда собираемся?» «Сегодня в девять вечера», — сказал оружейник и тут же уточнил. «Ты ведь поддержишь меня?» «Конечно, Олег Остапович. Неужели сомневались?» «Ну, не всякий капитан Ушкуйников решится перейти дорогу боярину». Я понимал, что мои слова прозвучат, как юношеская бравада, но на самом деле ощущал лишь усталую обреченность. Олег Остапович, если бы вы знали, с кем мне временами приходится собачиться, то не стали бы сомневаться. Надеюсь, с неприятными делами у вас все? А у тебя есть приятное? Ну, это как посмотреть. Думаю, вам, как оружейнику, будет интересно. Скажите, у вас есть хороший шорник, чтобы скроить мне кое-какую оружейную сбрую? — Стыдно было бы, не окажись у меня такого, — в тон ответил Олег Остапович и уточнил. — И подо что нужна сбруя? — Надеюсь, ты не надумал тайно таскать по городу огнестрел? — Не, я еще не до такой степени отчаялся. Открыв принесенный с собой саквояж, я выложил на стол ножи и дубинку. — Кстати, а что вы имели в виду под скрытым ношением? — осторожно поинтересовался я, уже предчувствуя, что сейчас снова испытаю разочарование. Так оно и вышло. Отойдя к одному из шкафов, оружейник достал кожаную конструкцию, вид которой тут же откликнулся во мне словами «плечевая кобура». «Вот зараза! Не бывать мне новатором!» «Да, что-то подобное мне и нужно», — стараясь скрыть недовольство, сказал я. «Только под ножи. Желательно все четыре. И с другой стороны как-то дубинку пристроить». «Дубинку?» — задумчиво переспросил оружейник, вертя в руках творение Гордея. Такому человеку мои подсказки без надобности, и уже через пару секунд он резким движением руки раскрыл ударный инструмент. Оригинально. Где взял? Сам придумал. С едва сдерживаемой гордостью сказал я и добавил, а сделал немой гордей из вотаги дядьки Захара. — Все еще дядькой величаешь, — по-доброму улыбнулся оружейник. — Теперь он тебе ровня. Мне, чтобы стать ему ровней, еще пару тысяч верст нужно пройти через мери до топляки. Мои слова явно понравились старейшине. Он одобрительно кивнул и уточнил. «Позволишь делать и продавать такое у себя в лавке? Розмысловой долей не обижу». А вот это уже приятно. Вряд ли доход получится большим, но тут удовольствие в другом. Не удержавшись, я рассказал оружейнику еще и о перцовом баллончике. «И откуда в тебе все это берется?» — покачав головой, спросил оружейник. Я тут же по старой привычке напрягся, но быстро понял, что никто меня в одержимости не подозревает. К тому же на этот вопрос имелся вполне логичный ответ. «Да вот сошлось как-то. Когда накачивал баллон духового ружья, вспомнил один не самый приятный случай. Мы тогда с другом и двумя барышнями решили посетить ресторацию. На выходе на нас напали бузатеры». Закончилось все относительно благополучно, но я запомнил, как моя знакомая достала духи из сумочки и брызнула одному из супостатов в глаза. Этот ее странный маневр очень помог.